Глава 7, содержащая более обстоятельные сведения о миссис Уоттерс и о том, как она очутилась в плачевном положении, из которого была выручена Джонсом. Хотя природа подмешала в каждый состав человеческий далеко не одинаковые дозы любопытства или суетности, однако нет вероятно ни одного человека, которого она удивила бы ими в столь малом количестве что ему не стоило бы никакого искусства, а также усилий укращать их и держать в повиновении. Победа, однако, совершенно необходимая для каждого, кто в какой-либо мере желает заслужить репутацию человека мудрого и благовоспитанного. Так как Джонса справедливо можно назвать благовоспитанным, то он задушил в себе все любопытство, Естественно возбуждённый в нём необыкновенными обстоятельствами, при которых он нашёл Миссис Уоттерс. Сначала, правда, он обронил ей несколько намёков на этот счёт, но заметив, что она тщательно избегает всякого объяснения, удовлетворился пребыванием в неведении, тем более что предполагал в этом деле кое-какие обстоятельства, которые вызвали бы на лице её краску, если бы она рассказала всю правду. Но, может быть, Наши читатели не так легко примирятся с подобным неведением. Чтобы их удовлетворить, мы не пожалели трудов на расследование этого дела, изложением которого и заключим настоящую книгу. Итак, эта дама жила несколько лет с неким капитаном Воттерсом, служившим в том же полку, что и мистер Норсёртон. Она считалась женой этого джентльмена и носила его имя. И тем не менее, как говорил сержант, существовали некоторые сомнения насчёт действительности их брака, которых мы в настоящее время касаться не будем. Мессис Суботтерс, я должен сказать с прискорбием, уже некоторое время вступила с вышеупомянутым прапорщиком в весьма короткие отношения, мало способствовавшие укреплению её репутации. Что она питала очень нежные чувства к молодому человеку, это несомненно. Но те вела ли она их до преступного предела, уже далеко не столь ясно, если только не предположить, что женщины никогда не дарят мужчинам всеми милостями, кроме одной, не подарив ему и этой последней. Батальон полка, которому принадлежал капитан Уоттерс, на два дня опередил роту, где мистер Нортсёртон был прапорщиком. Таким образом, капитан прибыл в Ворчестер как раз на другой день после несчастной стычки между Джонсом и Норсертоном, о которой мы в свое время рассказывали. Миссис Уотерс условилась с мужем, что будет сопровождать его с полком до Ворчестера, где супруги расстанутся, и она вернется в БАД, и там останется до конца зимней кампании против мятежников. Об этом соглашении мистер Норсертон был осведомлен о том, сказать правду миссис Уоттерс, назначая ему свидание именно в этом городе, и обещала ожидать там прибытия его роты. В каких видах и для какой цели, пусть догадывается сам читатель. Мы хотя и обязаны излагать факты, но не обязаны насиловать нашу природу какими-либо толкованиями, порочащими прекрасную половину рода человеческого. Не успел Норсёртон освободиться из-под ареста описанным нами способом, Так поспешил в догонку за миссис Воттерс, и будучи человеком очень живым и проворным, ощутился ворчистери всего через несколько часов после отбытия капитана Воттерса. Сейчас же по приходе он без стеснения рассказал своей даме о несчастном приключении, которое в его устах сделалось действительно несчастным, потому что он старательно обошёл всё, что можно было назвать преступлением, по крайней мере, преступлением перед трибуналом чести, хотя и упомянул о некоторых обстоятельствах сомнительных с точки зрения уголовного суда. Женщины, к чести их будет сказано, больше чем мужчины способны к той страстной и явно бескорыстной любви, которая заботится только о благе любимого существа. Поэтому месси субботас Узнав об опасности, угрожавшей её возлюбленному, оставила все прочие интересы и стала думать лишь о том, чтобы спасти его, а так как это было по душе также и её кавальеру, то они немедленно подвергли вопрос обсуждению. После долгого совещания решено было наконец, что прапорщик отправится окольными путями в Герфорд, откуда поищет какой-нибудь способ переправиться в один из портовых городов у Эльса и бежать за границу. Миссис Уоттерс объявила о своём желании сопутствовать ему в этой экспедиции и снабдить его деньгами. Обстоятельство весьма существенное для мистера Норстертона, так как у неё в кармане было тогда три банковвых билета на сумму в 90 фунтов, не считая наличных и бриллиантового кольца очень значительной ценности. Всё это Она с полной доверчивостью открыла негодяю, не подозревая, что внушит ему мысль ограбить её. Опасаясь, что отъезд из Уорчестера в почтовой карете наведёт на след возможную погоню, прапорщик предложил, и его возлюбленная тотчас на это согласилась дойти до первой станции пешком, тем более что очень к стати на дворе славно подморозило. Почти весь багаж миссис Уоттерс находился уже в бати И с ней была только самая малость белья, которое кавалер её взял сы унести в своих карманах. Устроив таким образом вечером все дела, они на другой день встали пораньше и вышли из горчистера в 5 часов, то есть часа за два до зари. Но пол луна светила им во всю свою мощь. Миссис Уоттерс не принадлежала к тем из нежеженных женщин, которые обязаны способностью передвигаться с места на место изобретению повозок, и для которых, следовательно, карета является насущной жизненной необходимостью. Тело её было полно силы и ловкости, да и душа в неменьшей мере оживлена бодростью, так что она вполне способна была идти в ногу со своим проворным любовником. Пройдя несколько миль по большой дороге, которая, по уверению Норсёртона, вела в Герфорд, они подошли на заре капустки большого леса, где Норсёртон вдруг остановился и, как бы под влиянием пришедшей ему в голову мысли, объявил, что считает опасным идти дальше по такой людной дороге. После этого он без труда убедил свою прекрасную спутницу свернуть на тропинку, которая, по его словам, вела напрямую через лес и по которой они дошли до подошвы горы Мазард. Был ли гнусный план Норсертона результатом предварительного обдумывания или он здесь впервые пришёл ему в голову, не берусь решить. Во всяком случае, дойдя до этого пустынного места, где было весьма невероятно встретить какую-нибудь помеху, Прапорщик быстро снял с ноги подвязку и набросившись на бедную женщину, пытался совершить то ужасное и отвратительное преступление, о котором мы упоминали, и которое так счастливо было предупреждено появлением жонцы, предуготовленным судьбой. Счастье миссис Уоттерс, что она была женщина не слабая. Увидев, как её спутник затягивает узел на подвязке, И услышав его угрозы, она тотчас поняла его адский замысел и решила энергично защищаться. Она с такой силой сопротивлялась неприятелю, всё время призывая на помощь, что отдалило на несколько минут осуществление задуманного злодейства, и это позволило Джонсу подоспеть на помощь как раз в ту минуту, когда она выбила все сил и совершенно изнемогала. Наш герой освободил её из рук злодея, целой и невредимой, пострадало только платье, разорванное на спине. Да пропало бриллиантовое кольцо, которое или слетело с пальца во время борьбы, или было сорвано Норсертоном. Вот читатель плоды трудного расследования, предпринятого нами для удовлетворения твоего любопытства. Мы представили тебе картину безумства и подлости, на которой с трудом сочли бы способным человеческое существо если бы не помнили, что злодей в это время был твердо убежден, что им совершено убийство, и он уже приговорен с законом к смерти. Видя свое спасение, единственно в бегстве он рассудил, что деньги и кольцо этой бедной женщины вознаградят его за новое бремя, которым он собирался отягчить свою совесть. Тут мы должны строго предостеречь тебя, читатель. Не делать на основании гнусного поведения этого мерзавца неблагоприятного заключения столь достойной и почтенной корпорации, как офицеры нашей армии в целом. Изволь принять во внимание, что человек этот, как мы уже сообщали тебе, ни по происхождению, ни по воспитанию не был джентльменом и не подходил для зачисления в названную корпорацию. Если следовательно, его низкий поступок и может бросить тень на кого-либо то лишь на тех, кто выдал ему офицерский патент».